Глава 7. Талигоя Ракана Бывшая Аллария 399 год круга скал 11 день осенних молний Альда задерживался. Левия тоже не было видно. Его высокопреосвященство пытается вправить его величеству мозги. Хотя с кардинала станется просто не прийти, как не пришел он, когда сносили Фабианову колонну и памятники Франциску и Карлу II. Монсеньор! распоряжавшийся церемонией Айнцмеллер, был взволнован. Вы не знаете, где его величество, ее высочество и его высокопреосвященство. Все готово, и потом этот ужасный снег валило и впрямь, как из распоротой перины. перины Крупные, рыхлые хлопья были, как и положены белыми, но грязь под ногами оставалась черно-желтой, прямо не снег, а благие намерения, при соприкосновении с жизнью, растекающиеся грязными лужами. Робер глянул на толпящихся у входа в храм пока еще святой Октавии придворных, то и дело сбивавших с плечи шляп мокрые тающие подушки. Зрелище было жалким и нелепым. — Герцог Огдал здесь? — Да, он вместе с герцогом Придом, графом Рокслеем, графом Гонтом и еще некоторыми дворянами. Вот балбес, ведь врач сказал, что лихорадка может вернуться. Робер повернулся к Айнцмеллеру. — Открывайте храм. Подождем его величеству внутри. А то снег нас и вправду в закат загонит. Кажется, цивильный комендант первый раз в жизни пришел в восторг от приказа первого маршала. Во всяком случае, он торопливо поклонился и исчез. Роберт нахлобучил шляпу на самый нос и отправился на поиски Дикона. Юноша героически дрожал в обществе Уда и Дугласа, а чуть в стороне Валентин прит с каменной физиономией слушал молодого Рокслия. Собственно говоря, Джеймсу было по 30, но к тому, что он наследовал своему дядюшке, еще не привыкли. Вот и называли свежеиспеченного графа молодым. и находится подхватил Ричарда под руку. «Герцог Огдол, уделите мне пару минут». «Разумеется, губы у мальчишки были синими, а с красным. Будет чудом, если лихорадка не вернется. Вы получили известие от вашей невесты?» «Ваша невеста». Словно речь не о баре а о девице Прит. Ну и Норов. Нет, для писем из надора еще не время. Дикон. Я был в Багерлее вместе с его Высокопреосвященством и видел Алву. Он просил передать, что считает твое обучение законченным и освобождает тебя от клятвы. Меня уже освободил мой сюзерен. Если б не капли на носу и на щеке, ответ прозвучал бы гордо. Ракан может освободить своего вассала от любой присяги. «Может. Только не всех подобное освобождение освобождает. В глазах людей. Но даже обвений не в силах отменить клятву древней крови». «Ты о чем?» — юноша зябко передернул плечами. «О чем-то древнем и непонятном, что нельзя объяснить, а можно лишь чувствовать еще о том, что другие могут простить». Или забыть, или не узнать, а то и поздравить с победой, только ты сам себя не простишь, не забудешь и не поздравишь. — Не о чем. Неопределенно махнул рукой Робер. — Как бы то ни было, ты теперь свободен. С чем я тебя и поздравляю? — Робер. — не очень уверенно произнес Ричард. — А как там в Багерлее? — А как в закате? — Желаешь услышать правду? — О гитаре без струн. «Жаре, от которой мутится в голове, темноте, раскаленных стенах, соленой воде?» «Ничего особенного, пожал плечами и находится. Башни, стены, коридоры. Немного похоже на лаик. А что ты хочешь узнать?» «Ты видел Эра Августа? Эра Августа? Не Эра Рока. Но услышишь ты именно о нем?» нет в висках у эпине уже знакомо застучало. с графом штанцлером говорил его высокопреосвященство а я в это время был салвой хочешь знать подробности зачем ричард поправил перчатку главное ты мне рассказал да сощурился и находится главное я тебе рассказал но не главное я тебе тоже расскажу это полезно монсингерлер Надо полагать, открыл дверь. «Да, комендант». Робер в очередной раз поправил несчастную шляпу, заставляя себя перевести дух. До возвращения Наля он не должен выходить из себя, возмущаться, спорить, доказывать. «Помещение открыто», — Айнцмеллер понизил голос. «Но возникли некоторые трудности с герцогом Приддом. Он не желает принимать участие в церемонии». Возможно, ему тяжело спускаться по лестнице. Отнюдь нет. Айнсмиллер поджал красные губы. Герцгпред не отказывается присутствовать при вскрытии усыпальницы. Но он не желает, чтобы прах маршала Эктора был перенесен в Старый Парк. Вот как? Переспросила Пене, собираясь с мыслями. И почему же? Герцгпред объясняет свое нежелание тем... Позвольте мне объяснить свое нежелание самому. Валентин непостижимым образом умудрялся выглядеть не таким мокрым, как остальные. Видимо, дело было в серебристом плаще, на котором проклятый снег был почти незаметен. Любопытно, бывают ли снежные спруты? «Герцог», — Робер, — старался говорить вежливо и спокойно, но не успевшая выплеснуться злость рвалась наружу. «Не думаю, что вам нужно что-либо объяснять мне. Подождите, его величество». «Его Величество, я повторю то же самое». Голос у Прида тоже был каким-то снежным. «Я благодарен за почести, которые Талегоя готова воздать моему предку. Но все повелители волн лежат в фамильной усыпальнице. Мне не кажется правильным тревожить прах маршала Эктора и разлучать его с родными. Кроме того, я не считаю правильным занимать чужой дом или чужую могилу, особенно если это могила врага. «Герцог Апене», — громко произнес Ричард Огдал. «Барон Айнцмеллер, прошу вас запомнить эти слова, а то герцог Прит не равен час их забудет». В самом деле, господа, Валентин все-таки смахнул с плеча налипшие снежинки. «Запомните, что сказал герцог Огдал. Не то чтобы я жаловался на свою память, я даже помню, кому присягал в день святого Фабиана. Но так будет надежнее». «Без сомнения». Лея Страпа. Сегодня только ссоры не хватало. А я вам напомню про королевский дикт о запрете дуэлей. Однако сейчас пора расстаться с этим проклятым Бураном. Вы как хотите, а я намерен ждать его Величеству под крышей. В храме было холодно. Едва ли не холоднее, чем на улице. Сквозь залепленные снегом витражи пробивался тусклый свет, слишком тусклый, чтобы разглядеть внутреннее убранство. Бьющие в окна солнце или множество свечей разогнали бы сумрак, но Леворукий не позаботился о первом, а Айнсмиллер — о втором. Промокшая толпа топталась среди колонн сначала молча, затем кто-то что-то сказал, кто-то ответил, кто-то хихикнул, кто-то чихнул. Здание наполнилось нестройным придворным гулом. Рядом с Диконом по-прежнему были Уда с Дугласом. Валентин куда-то исчез вместе с Рокслеем. И хорошо. Видеть длинную застывшую физиономию и не иметь возможности швырнуть в нее перчатку было невыносимо. Герцог Прит, видите ли, не желая тревожить покой предка. Как же? Просто ненависть к сопернику оказалась сильнее справедливости и уважения к погибшему Эктору. «Уда, Ричард жал локоть друга. После войны я его убью. Если оно будет для нас...» Это после войны, встрял Дуглас. И потом я скорее соглашусь со Спрутом, чем с Альдо. Тревожить мертвых не дело, да и воевать надо не с памятниками и именами. Золотые земли принадлежат раканам, отрезал Ричард, который раз сожалеет, что связан клятвой. Уда, Дуглас, Робер переживают, сомневаются, не верят, потому что не знают всей правды. Альда держит свои планы в тайне, это правильно, дальновидно, но порой жестоко пока рака нам принадлежит только кольцо Эрнани. Гравгонд устало вздохнул. Да и то не полностью. Наше счастье, что Ворзов и Савеньяки предпочли старых врагов, если, конечно, предпочли. Уда до сих пор не оправится от потери брата. Да и Дуглас после битвы у леса Святой Мартины ходит сам не свой. Ричарду безумно хотелось успокоить друзей. Только для этого пришлось бы нарушить клятву. «Мы победим!» Это все, что он может сейчас сказать. Обязательно победим. Дуглас пожал плечами. Уда улыбнулся, но как-то невесело принесли факелы. По белому мрамору заплясали рыжие отблески. Сумрак съежился, прижимаясь к куполу и высоким окнам, и вместе с ним растаял галдеж. Ведь истинная красота лишает дара речи. Юноша смотрел и не мог насмотреться на два ряда белых колонн, разделенных легкой серебристой решеткой. Еще одна решетка бронзовая, повыше и помощней делила храм на две неравные части. Золотистый живой свет играл в стеклышках витражей, оживляя причудливо сплетенные растения, ласкал колено преклоненные статуи, дробился в хрустале светильников. Волшебство не убили даже полусгнившие, полузасохшие лилии, свисавшие из мраморных ваз. Мертвые цветы были единственным, что напоминало о смерти и о победе. Снести этот храм, как Фабианову колонну, было бы кощунством. Недопустимо поднимать руку на чудо, и тем более недопустимо, чтобы среди почти рассветной красоты покоилось зло. «Жаль», — прошептал Темплтон, — Глядя в глаза светящейся тоненькой девушки с длинной косой. Как жаль. Это Марийское стекло, пояснил кто-то следующий, стоящий рядом, а за ним зеркало. Стекло. Наша жизнь тоже стекло. Так просто разбить. Ричард смотрел на застенчивую девушку в синем платье и видел неблудливую лицемерку, а катари. Именно такой была дочь графа Ориго, да погубившей ее свадьбы. Художник вряд ли знал правду о жене Франциско, потому что кистью солгать невозможно. Мастер и не солгал, просто изображая умершую, он рисовал еще не родившуюся. Уж не эта ли икона вдохновила безвестного вывесочника из Толегойской звезды? Очень может быть. Хотя как бы Мазила попал в открытую лишь для избранных церковь? — Прошу простить мою задержку! — Голос Альда ворвался в золотистый сон, возвращая Ричарда в набитую людьми зиму. Пришли важные известия из Дриксон. Видимо, сегодня или завтра войска Кесаря вступят в южную Марагону. Замечательная новость, с чувством произнес прибывший из Агариса Арчибальд Берхайм. Просто замечательная. Марагона по праву принадлежит Дриксон, добавил Энтел Кракл. «Осталось объяснить это марагам, хмыкнул Темплтон. «Я уж не говорю про Бергеров». «Тише, Дуглас», — шикнул Уда. «Кракла вы можете причесать и попозже». «Господа», — поднял руку Сизирен, «нам предстоят не самые приятные полчаса, но святилище, помнящее первых императоров Толигои, должно быть очищено от скверны. Костям узурпатора и блудницы здесь не место». В день весеннего излома под этими сводами упокоится Алан Огдал. Алан Святой Иорий, отомстивший за своего владыку. Повелители скал всегда были верны раканам. Другие предавали, колебались, отступали, но верность огдалов была надежна, как сами скалы. Ричард герцог Огдал. Подойди ко мне. Это было словно во сне. Горящие факелы. Взволнованные лица, тяжесть шпаги на боку. Ричард Огдал шел к своему сюзерену, и рядом с ним незримо шли его отец, дед, прадед. Здесь, в древнем храме, замыкался круг. Уходили в прошлые поражения, рассыпались прахом обиды. Повелитель Скал преклонил колено перед своим государем, но аль -Ракан рывком поднял юношу и крепко обнял: «Да свершится высшая справедливость! Мы не мстим!» Мы воздаем по заслугам. Да пребудет в смерти и по смерти с каждым то, что он заслужил. Так и будет. Так и будет, повторили губы Ричарда. Так и будет. Присланные Айнцмеллером рабочие ломали решетку. Кувалды в разнобой били по стонущему металлу, разбивая вплетенные в побеге дикого винограда буквы О и Ф, а повелителю молнии. Сквозь плачущий звон слышался неровный конский цокот. Широкоплечий здоровяк с размаху саданул по бронзовому перекрестью и не рассчитал. Кувалда прошла сквозь почти невесомую паутинку и врезалась в алтарные врата. Хлынул разноцветный стеклянный дождь. Разлетевшиеся брызги-осколки впились в лицо, руки, шею разрушителя, и он своим свалился на мгновенно покрасневший пол, сбив мраморную вазу. Отвратительно запахло гнилой водой и еще чем-то сладковатым и тошнотворным. Зеленая жижа растекалась, мешалась с кровью и иссохшими лепестками, подступала к самым ногам. Робер отшатнулся. Медлительный цокот стал отчетливее. Алый прозрачный лепесток полоснул по руке незадачливого гимнета. Еще один бледно-розовый впился в щеку кракла, только что отпустившего изящнейшую шутку на предмет святости Октавии. Стонущего графа увели под руки, рабочего пришлось уносить. Кровь из располосованной шеи била фонтаном, заливая не успевших отскочить иориев и ординаров. Кто-то тихо ахнул. Робер покосился на Альда. Сюзерен стоял, сжав губы и глядя прямо перед собой, словно ничего не случилось. Так вышло, что иноходец с Айнс Меллером оглянулись одновременно. Лицо красавцевешателя было вдохновенным, словно у министреля или художника. Тонкие ноздри раздувались, глаза блестели. Ваше Величество, цивильный комендант часто и неровно дышал. Прикажете продолжать? Продолжайте. Треснул витой штырь. Погнутая плоская корона отвалилась от виноградной плети и со звоном упала по ту сторону изувеченной ограды. Из правой створки выбили вензель, левая оказалась крепче. Разрушители старались как могли, бронзовые ветви гнулись, принимая еще более причудливые очертания, но не ломались. Сладковатый гнилостный запах становился все сильнее. Странно, ведь опрокинули всего одну вазу. Доглас Темплтон зажал рот рукой и начал проталкиваться к выходу. Его примеру последовал старик-кавалерист. Свет факелов больше не казался золотым, багровые отблески сплетались с ядовитой трясинной зеленью, а кровь на полу мешалась сталой водой. «Прошу отойти назад!» — провозгласил Айнцмеллер, но остался стоять, где стоял, так же, как Альда, Ричард, Прид. Рабочие навалились на изувеченную решетку, кованые зияющие дырами створки отпрянули в обвивающий стены полумрак. Первым в алтарную часть шагнул Айнцмеллер постоял у разбитых врат и махнул рукой. Шестеро здоровяков с веревками и ломами устремились к белой, выступающей над полом плите. Камень ответил железо глухим рычанием. Внизу под плитой была пустота. Что-то треснуло, словно фыркнула невидимая лошадь. Ломы долбили стонущий мрамор с упорством вцепившихся в матерого сякача гончаков. Лея стропы Когда все это кончится? Белый камень сопротивлялся отчаянно, а Инцмеллер дважды менял взмокших рабочих. Альда начал переступать с ноги на ногу, устал. Это послужило сигналом. Замершая толпа принялась осторожно разминать плечи, поправлять шляпы, плащи, перчатки. Левий с Матильдой молодцы, что не приехали, или Альда их не звал. С принцессы сталось бы, при всех, заорать на внука и потребовать остановить разгром. Людям Айнсмеллера наконец удалось продолбить дыры, достаточные для того, чтобы поддеть плиту ломами. Медленно, очень медленно алвашецкий мрамор покидал насиженное место. Наконец плита стала дыбом и с грохотом обрушилась на алтарные врата, дробя остатки стекла и сминая серебро и бронзу. Открылся прямоугольный провал, в который уходила белая лестница. Альда поправил шпагу. «Герцог Огдол, герцог Эпине. За мной!» Странное дело, но Робер ступил на засыпанные каменным крошевом ступени почти с радостью. Его тянуло вниз, в глубину, подальше от залитой зеленой гнилью церкви. Впереди, с факелами в руках, Топло четверо полуношных гимнетов. За ними шли Альда и Ричард. Впрочем, и находец о них позабыл, едва глянув на стену, где, придерживая тонкой унизанной браслетами рукой синюю тунику, спускалась молодая женщина с сине черными волосами. Она шла чуть впереди, так что не было видно лица, только белую гибкую шею и поднятые наверх волосы. Фигура раз за разом повторялась. Одинаковая и вместе с тем разная, словно десятки раз замершая на ходу. Женщина была босой. На одних фресках можно было рассмотреть узкую ступню, на других она нащупывала следующую ступеньку, а под ногами у нее были лилии, ворох белых лилий, на которых проступала кровь. «Потрясающе!» — прошептал идущий сзади Уда, и Робер споткнулся от неожиданности. Выходит, черноволосую путницу видит не только он. Выходит, это не морок, не бред, а фреска, созданная руками и сердцем смертного. Лестница кончилась дверью, открывшейся от первого же толчка. Факелы гимнетов высветили прямоугольный облицованный белым мрамором зал, круглый каменный колодец посредине и две гробницы у стен — его и ее. Молодая женщина словно бы спала, подложив одну руку под голову, а другую — свесив с узкого ложа. В ногах королевы сидел человек в короне на коротко стриженных волосах и смотрел на спящую жену. Вторая гробница была совсем простой. Сквозняк играл огненными языками, пляска света и тени оживляла причудливые настенные барельефы. Казалось, плачущие среди тростников и девушки велятся. «Какая егись!» — прошептал незнакомый Ричарду вельможа, отчего-то одетый в цвета корлеонов. «Отвратительно!» «Главное, неудобно!» — не очень уверенно откликнулся барон Нарди. «У женщин должны быть ноги!» «Это Найри!» — услышав голос Прида, Дикон вздрогнул. «Дочери волн и полудня! Судя по всему, им не меньше тысячи лет!» «Я же говорил, что это егись!» — обрадовался незнакомец. Эспиратизм положил конец этой непристойности. Но Бастак впал в мерзость и поклонство В прибрежных деревнях люди все еще слышат плач Найри. Задумчиво произнес Уда. В нем нет зла. Борн сам не понимает, насколько он прав. Древние силы не зло, а величайшее благо. Они хранили Талигою тысячелетиями. Ирна не предал древних богов. И Великая Империя погибла. Гав. Картавый сделал попытку взять Уда под руку. Не будьте суеверным, Как какой-нибудь бегер. Помолчите, Карлеон, прикрикнул Альда. Айнсмеллер, здесь понадобятся рычаги. Ваше Величество, сейчас доставят все необходимое. За ним уже послано. Хорошо. Карлеон? Сюзерен ошибся. Ричард прекрасно знал барона Корлеона, приходящегося юноши-двоюродным дядей, а вот карта видел впервые. Откуда он? Герцог Огдул. Вы мне нужны. Ричард бросился к Альда, стоящему над гробницей Узурпатора. На мраморе было высечено одно единственное слово — «Франциск». И все. Ни герба, ни девиза, ни хотя бы фамилии. Это больше, чем наглость. Глаза сюзерена сузились, но меньше, чем величие. Ломайте. То ли рабочие правильно взялись за дело, то ли надгробие было легче верхней плиты, но потребовалось всего несколько минут, и крышка с грохотом свалилась на серебристый пол, обнажив полуистлевшее знамя, на котором лежали меч и шлем. Альда чуть приподнял бровь, и Айнцмеллер, отбросив старое железо, сорвал черно-белую тряпку, покрывавшую простой темный гроб открывайте». Несколько ударов, и казавшаяся незыблемой крышка распалась на несколько обломков. Альда, железной хваткой стиснув плечо Дика, подался вперед. Юноша потянулся за сюзереном и перевел дух одновременно с облегчением и разочарованием. От марагонца остался лишь прикрытый блеклыми лохмотьями костяк. Дикон видел золотую цепь, какие-то пряжки, остатки волос и все. Нет, не все. Под правой рукой сквозь бурую жирную пыль что-то блестело. Он в самом деле был ранен в лицо. Альда указал на череп. Ричард пригляделся и увидел на челюсти какие-то борозды и наросты. «Ваше Величество!» Айнс Меллер смотрел на замеченный диком предмет. «Шкатулка!» «Действительно», — согласился Сюзерен. «Любопытно, с чем узурпатор не смог расстаться даже после смерти?» Цивильный комендант потянулся к вещице, но Ричард его опередил, выхватив из-под мертвой руки нечто, оказавшееся плоским лаковым футляром. Лишившаяся опоры кисть с пыльным шорохом отвалилась от костяка. «Благодарю, герцог», — улыбнулся Альда. «Сохраните эту вещицу. Ею мы займемся позже». То, что некогда было франциском, бросили в грубый холщовый мешок. Туда же отправились шлем, меч и расползшиеся под руками Айнсмеллера знамя. Иории и ординары Великой Толигои толпились вокруг опустевшей гробницы, норовя то ли заглянуть внутрь, то ли попасться на глаза сюзерена. Перед глазами Робера маячила спина Кавендиша, пытавшегося оттеснить Берхайма, а сбоку сопел ванак и картавил и хихикал Корлеон. «Изорги доползли до Аларии и занялись любимым делом, а именно пожиранием трупов». И Пенет вернулся. «Если б не Айрис, Наль и Ворон, он бы не выдержал. Сбежал вслед за Дугласом, который может позволить себе хлопнуть дверью. Хорошо быть свободным от всего и от всех, но от полной свободы до смерти меньше шага». Что-то громко сказала и первым захохотал над собственной шуткой ванак, и Робер торопливо отступил к колодцу. Первый маршал Толигоя подозвал гимнета, и тот опустил факел вниз. Маслянисто блеснула темная вода, а потом Роберу, рядом с собственным отражением, почудилось чужое лицо, обрамленное черными локонами. Иноходец вскинул голову и едва не закричал. Со свода в колодец смотрела та самая женщина! если фрески на лестнице восхищали своей тонкостью и соразмерностью, то это казалось живой. И как же она походила на герцога Алва, только в широко распахнутых синих глазах не было ни злости, ни вызова, только обреченность. Герцога Пине стоило спастись от чудовищ и промчаться звездной дорогой, чтобы вновь услышать как Каглеон. «Где же вы?» У женщины на потолке те же темные обметы наиболее губы, что и у ворона. Неужели это чудо видно в всем? Эпине, вы нам нужны. Альда, надо идти и смотреть. Лея страп. Есть вещи, которые нельзя вынести, но не вынести нельзя еще больше. И поправил перевесь и улыбнулся. Вы заметили, какой тут колодец? Я даже растерялся. Надо будет взглянуть, кивнул Альда. «Я жду!» Кипарисовый гроб Октавии был отделан пластинами слоновой кости, которые украшали тончайшие гравировки. На крышке чудом уцелел букет из сохших лилий. Нет, не уцелел. Прозрачные лепестки посерели, съежились, рассыпавшись серебристой пылью. Но морийский кипарис пережил века и был по-прежнему крепок. Рабочие подняли массивную крышку с трудом. Взметнулся клуб благовонной пыли. Пряный горький аромат кружил голову, заставляя отступать. Кто-то задыхался, кто-то оглушительно кашлял. Сбоку от Рабера раздался шум. Арчибальд Берхайм потерял сознание и рухнул прямо на мраморный пол. Гибкие лозы оплетают невысокую стену. Перистые бархатистые листья, багряные, словно старое вино соцветия. Жара наполнена звоном цикад и дальним ржаньем. «Вечером нужно ждать бури, но сейчас тихо, слишком тихо». «Ты хотел видеть», — смеется Тергелах. «Вот она, жизнь после смерти, смерть после жизни». «Красота не может быть смертью. Будь что будет, он тронет дрожащие лепестки. Они слишком похожи на алые рои, чтобы быть цветами. Пока они живы, они безопасны». Рука Мариска первой касается цветочной грозди. Они защищают свою жизнь своей же смертью. «Уходите!» — услыхал собственный голос Робер. «Это пансонья! Ею нельзя долго дышать!» «Откуда он это знает?» «Неважно. Главное, знает». «Это яд?» — взвизгивает кто-то, кажется, вонак. «Яд?» Яд, — подтверждает Спрут. Мариски пользуются цветами пансони при бальзамировании. Запах держится несколько дней. «Выходите!» — бросает Сюзерен. «Быстрее!» «Мой король!» «Конечно же, это Ричард. Я не уйду раньше вас!» «Уйдешь! Это приказ!» Первым на лестнице оказался, само собой, Кавендиш. Кто был вторым, Робер не заметил. Голова кружилась, волосы трепал горький ветер, били в землю рогатые молнии и несся, несся к черной башне золотой осенний жеребец. «Робер!» «Альда? Чего ему надо? Идем, все уже наверху!» «Как скажешь», — кивнул и находится поднимая глаза. Сенеглазая путница исчезла. На потолке проступали темные пятна, напоминавшие грубо намалеванную пегую лошадь. Закатные твари! Сюзерен обо что-то споткнулся и отбросил помеху с дороги. Глухо звякнуло. Робер зачем-то обернулся. На потускневшем мраморе валялась ржавая подкова.